Обычно он так рано утром никогда не приезжал. Именно в этот день, когда у Кирилла случилось невероятное, у его директора тоже объявилась уйма нерешенных вопросов. «Зачем?» Кирилл почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «Зачем?» «Зачем вы приехали?» — выкрикнул он. Потом рванул подлокотник и вынул пистолет. Снял его с предохранителя, передернул затвор, металлически лязгнуло. Он глянул в зеркало заднего вида. Джелька становилась позади метрах в двенадцати. Кирилл открыл дверь, выбрался из машины, попутно убирая оружие за спину. Одновременно с ним из авто вышли и хозяин автомойки с женой. Виктор Петрович, высокий мужчина лет пятидесяти, с зачесанными назад черными волосами, всегда одевался строго. Нынешним утром он тоже надел черные брюки, туфли и голубую рубашку. Все подчиненные за глаза его назвали Витьку. Светлана, его жена, была в розовых шортах, белой футболке с золотистой надписью «Исландцах». Светлые волосы она собрала в хвостик. Синхронно хлопнули двери джиэльки. «Руслану плохо!» — крикнул Кирилл, указывая на раскрытый эскалейд. «В больницу его вести собираюсь! Вы вовремя! Он пришел окровавленный! Сказал, его избили!» Светлана первой бросилась к эскалейду. Следом за ней поспешил и Виктор Петрович. Он бормотал что-то о длинноволосом пацане. Кирилл нес ахинею, старательно изображая панику и дожидаясь, когда жертвы окажутся на достаточно близком расстоянии. Когда оба родители находились в паре шагов, он вытащил пистолет, наставил его на Светлану и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Его эхо заметалось из стены к стене. Ствол подкинуло, резко завоняло порохом. Мать Руслана словно кто-то сильно толкнул в левое плечо. Она потеряла равновесие и упала левым боком на асфальт. «Э, остановился Виктор Петрович». «Кирилл, ты что делаешь?» Он выставил перед собой руки и сделал шаг назад. «Опусти пушку!» Кирилл с легкостью обнаружил в его глазах страх. Даже больше. Животный ужас. Светлана перевернулась на спину. Из ее левой груди обильно текла кровь, заливая белую майку и асфальт. Она сделала два судорожных вздоха, пытаясь дотянуться к ране левой рукой, а потом... Замерла. «Опусти ствол!» – приказал Виктор Петрович. Кирилл с уважением отметил, что директор автомойки даже в дико стрессовой ситуации взял себя в руки. «Простите», – промямлил Кирилл, – направляя в него дуло. «Я не хотел. Зря вы приехали. В последний момент Виктор Петрович по взгляду подчиненного все понял. Но было уже слишком-слишком поздно. Кирилл нажал на спусковой крючок. Вновь грохнул выстрел, эхо которого заметалось по помойке самообслуживания. Отдачей оружие подкинуло. Еще острее запахло порохом. Виктора Петровича тоже будто толкнули. Он сделал два неверных шага назад, потом его ноги заплелись, и директор грохнулся навзничать. Кирилл видел, что попал ему чуть выше живота. По голубой рубашке стремительно расползалось темное пятно. Виктор Петрович лежал недолго, он тут же перевернулся на бок и попытался ползти в сторону джиэльки. Кирилл сделал к нему семь шагов, оказавшись совсем рядом для точного выстрела, Но достаточно далеко, чтобы не попасться в руки. Директор почувствовал нависшую опасность. Повернулся всем корпусом, оказавшись спиной на асфальте. «Зачем ты?» – не успел договорить он. Кирилл навел ствол ему в лицо и немедленно жал на спусковой крючок. Третий раз бабахнул выстрел. Пуля вонзилась Виктору Петровичу в правый глаз. Вновь в помойке заметалось эхо. Кирилл с раздражением отметил, что кровь снова заляпала асфальт. Вновь придется убирать. Немедленно секунду он положил пистолет рядом с задним колесом заведенного эскалейда. Открыл заднюю дверь, посмотрел на тело Руслана и задумчиво почесал подбородок. Закрыл и подошел к водительскому месту. Нашел кнопку багажника. Когда подошел к пятой двери, та уже открылась. Вместительность багажника поразило воображение Кирилла. Казалось, сюда можно впихнуть гец, и еще место останется. Он даже хмыкнул, когда понял, что зачем-то затаскивал тело Руслана на задний диван, когда мог закинуть сюда. Виктор Петрович оказался очень тяжелым. Кирилл весь взмок, пока загрузил его внутрь. С его женой Светой оказалось чуть попроще. Когда он ее затаскивал, так получилось, что она оказалась на нем сверху. Автомойщик почувствовал уплотнение в заднем кармане ее шорт. Он уложил тело в багажнике, затем чуть повернул Светлану и вынул ключи от Джиэльки. Бросил в нагрудный карман, после выбрался из машины, закрыл багажник и пошел глушить двигатель. На глаза попался пистолет. Он его подхватил. собираясь вернуть в подлокотник сел за руль повернул ключ в замке зажигания когда мотор заглох то кирилл подумал что совсем не обязательно возвращать оружие на место эту машину он все равно теперь утопит а пистолет никто не знает соответственно искать никому в голову не придет можно оставить себе стол всегда пригодится он положил его в нагрудный карман спецовки лямки заметно натянулись покинув машину Кирилл направился к третьему посту автомойки. Очередной раз нажал спецкнопку, размотал шланг, включил воду и смыл кровь в дренажные желоба. С дороги на сады уже намного чаще слышался рык моторов. Кирилл смотал шланг и огляделся. Гетсу прибавилась джиэлька, которую следовало отогнать в город и бросить, а времени в обрез – Скоро приедет сменщик Леха. Работник автомойки сходил за канистрой. Запоздало, подумал, что в операторской тоже надо прибраться, но решил в первую очередь избавиться от тел. Он забрался в эскалейд, канистру бросил на переднее пассажирское сиденье, завел мотор и выехал с территории. На дороге к садам заметно прибавилось машин. Он привычно свернул на проселочную дорогу и помчал к нужному месту. По колее эскалейд шел бодро и уверенно. Кирилл однажды глянул на спидометр. Тридцать в час. В этот раз он доехал к обрыву быстрее всего. Без труда заметил следы колес, примятую траву, поэтому встал чуть дальше. Сразу сдал задним ходом, разворачивая эскалейд носом к реке. Отъехал чуть дальше обычного, чтобы тяжелая машина достаточно разогналась. Затем взял канистру и выбрался в высокую траву. Несмотря на солнечные лучи, уже активно поливавшие окружающее пространство, его все равно облепило комарье. Правда, даже на первый взгляд их оказалось намного меньше. Они хотя бы перестали настолько активно лезть в рот и в глаза, Примеряясь с канистрой, Кирилл подумал, что хоть в чем-то ему повезло. Все машины оказалось легко утопить из автоматической коробки передач. С механикой пришлось бы намного сложнее. Как и прежде, он включил драйв, упер канистру в педаль газа и тут же поджал ее сиденьем. Эскалайтер разгонялся медленно. Потому он успел захлопнуть водительскую дверь. Дорогое авто доехало к пригорку и резко ухнуло вниз. Когда Кирилл подошел, над водой лишь торчал багажник, который быстро скрылся. Передние и задние фонари светили, пока эскалейд уверенно ехал на дно. А потом вдруг потухли. Машина остановилась. При дневном свете под водой отчетливо различались ее контуры. «Да не может быть!» Не договорил Кирилл, так как увидел, что и другие утоплены, и машины видно. Хуже всего различалась черная корола, а вот желтый Каен и серебристый Фокус великолепно виднелись. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, здесь утоплены две машины, три машины. Замогильным голосом произнес Кирилл, прибавив великолепно видневшийся эскалейт. Он достал сигарету и зажигалку. Прикурил и быстро направился в обратный путь. Пока шагал, размышлял, что делать дальше. Вариант явки с повинной он даже не рассматривал. Требовалось экстренное решение. Он прикидывал, сколько у него времени. Даже если их обнаружат днем, пока достанут, пока докопаются до сути, пройдет пару суток. К тому времени он успеет куда-нибудь уехать. Главное – хорошо замести следы. Не оставить на автомойке наводок на себя. Если повезет, то на него никогда не выйдут. В конце концов, как он посчитал, к нему не ведет никаких ниточек. На мгновение возникла идея остаться в городе и продолжить ходить на работу. Даже если к нему возникнут вопросы, он скажет, что ничего не знает. Ничего не видел. Никто ему ничего не сможет предъявить. Он будет все, все отрицать. Подходя к автомойке, Кирилл понял, что голова стала чугунной. Мысли в ней ворочались медленно, лениво, точно черви в трупе. Однако решение он принял окончательно Избавиться от Жельки и Гетса, Затем прибраться в операторской, дождаться сменщика Леху и спокойно идти домой отсыпаться. Никто ему не сможет приписать эти убийства. А вот если он сбежит, то станет первым подозреваемым. Кирилл вошел на автомойку через выход. Почти сразу заметил Леху, который, уже переодетый в синий рабочий комбинезон, по-хозяйски прохаживался вдоль постов. «О, здорово!» – поднял сменщик руку в приветственном жесте. Его полное туталоватое лицо заросло щетиной. Черная майка, видневшаяся из-под комбинезона, давно перестала быть черной от бесконечных стирок. Полноватый и добродушный, он искренне нравился Кириллу. Единственным его минусом была пьянка – Леха пил всегда, но по чуть-чуть, оттого вечно был на веселе. Ты что так рано приперся? крикнул Кирилл, направившись к нему. Да не спис что-то, ответил сменщик. Когда они встретились и пожали друг другу руки. Всю ночь не спал, бессонница. Да Слушай, а что у тебя тут происходило? начал он. В нашей осепе! кивнул сменщик на операторскую. Кровь блевотина, мобильник щеет в этой плевосины! Коврики какие-то, мои куртки валяются. Ты что, курицу резал? Живую, хихикнул он. Кирилл открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент понял, что от Лёхи придется избавиться. В случае, если начнется заварушка, тот его безусловно сдаст. Расскажет ментам все, что обнаружил по приходе на работу. а светка своей машине зачем оставил продолжал леха <spec> чтобы я помыл сквозь зубы процедил кирилл приехали они утром с Витьком, пересели во скалы и укатились а глубокомысленно протянул сменщик а то что за ведро с колесами ткнул гец. кирилл посмотрел в указанном направлении в мыслях что то вертелось но он никак не мог понять что именно — Да это подруге моя машина, — наконец сказал он. — Это она у нас там и наблевала, и мобила ее выронила, дурпьяная. Мы тут чуть-чуть покуролесили, набухались, а она в драбадан. а вновь протянул Лех, ясно. В этот момент перед глазами Кирилла возникла картинка того, как он стоял возле операторской, а на мойку въехал Гец. Как Сюша спрятала ключи в клач, а клач остался в утопленном. «Эскалэйде!» Кирилл почувствовал, как сжались челюсти и заскрипили зубы. Захотелось рвать и метать от несправедливости происходящего. «Слушай, лёх сказал он, — «а у тебя есть что-нибудь выпить?» «Надо прям очень!» Сменщик хитро на него поглядел, затем с серьезным выражением на лице кивнул. — Есть! Пойдем! И он направился к операторской. Кирилл шагал следом, размышляя, как теперь поступить. Леху он убьет, загрузит в жильку, вывезет в балку, где изначально собирался оставить эскалейд. В операторской все приберет. А вот что теперь делать с Гэтсом? Он не представлял. ладно там разберусь вслух подумал он чего полубернулся переспросил сменщик выпить надо сказал кирилл правда срочно они вошли в операторскую вонь внутри стояла жуткая запахи крови блевотины сплотно смешались в ядреную отвратительную смесь кирилл прикрыл дверь «Остой, остой попросил леха здесь дышать нечем Сейчас обязательно кто-нибудь заедет и увидит, как мы бухаем, придумал Кирилл отговорку. Дай мне тяпнуть, а я сейчас все быстренько приберу. Сменщик буркнул что-то себе под нос, полез за диванчик, оттуда выводил початую бутылку самой дешевой водки с надетым на горлышко пластиковым стаканчиком. Водрузил это на столик рядом с телевизором неподалеку от ножа. Снял стаканчик. и за пару движений открутил пробку. «Сколько тебе?» – посмотрел на Кирилла. «Сколько тебе?» – посмотрел на Кирилла. «А закуси у тебя есть?» «Запомни!» – наставительно произнес менчик. «Закусывают только телки. Нормальные пацаны никогда после благородного напитка в рот ничего не тянут. Понял?» «Понял!» – легко согласился Кирилл. «Давай, ты первый!» Леха не стал спорить. Быстро и профессионально налил себе ровно половину стакана, поставил бутылку, завернул крышку. «Ну, будем?» – поднял он стакан. «Будем», – кивнул Кирилл. Сменщик поднял стакан ко рту и начал пить водку мелкими глотками. Мгновение Кирилл наблюдал за ним, потом резким движением схватил нож и без размаха ткнул в оголенную шею Лехи, прямо поддвигавшийся вниз вверх кадык. Лезвие вошло лишь наполовину, ткнувшись во что-то твердое. Сменщик издал булькающие звуки. Из его шеи потекла кровь, а изо рта водка. Он выронил стаканчик, обеими руками схватился за нож, огромными круглыми глазами уставился на Кирилла. Его губы шевелились, будто он силился что-то сказать. Леха попытался вытащить нож, но причинял себе ужасную боль. Качнулся назад, поскользнулся на болевотине и грохнулся на пол, серьезно ударившись головой. Кириллу показалось, что он даже услышал хруст ломавшегося черепа. Автомощик стоял и смотрел, как умирает его сменщик. Как поддергались его ноги, как он держался за нож и хлопал глазами, его рот раскрывался, будто у рыбы сились глотнуть кислорода, с правого уголка губ потекла кровь. Кирилл мог выдернуть нож и закончить его страдания побыстрее, но тогда еще сильнее бы запачкал операторскую. Мысли в голове Кирилла стали твердыми и неповоротливыми. Сказывалось ночное переутомление, ему вдруг остро начало казаться, что происходящее страшный сон. Вот-вот он проснется, и все станет, как и прежде. Затем возникло стойкое чувство, что он находится не в том месте, что он должен находиться где-то не здесь. Резко захотелось на все плюнуть и уйти. Когда Кирилл выплыл из собственных мыслей, Леха уже затих. Широко раскрытыми глазами он смотрел в потолок, руки так и остались на шее. — Леха, Леха, — проговорил Кирилл, — и чего тебе дома не бухалось?